Глава шестая Лучи Солнца Волнение детей и поразило и обрадовало тетушку Бринкер, так как оно доказывало их любовь и преданность Бывает, что красивые дамы в знатных домах вдруг улыбнутся так ласково, что их улыбка озарит все вокруг. Но далеко ей до той святой материнской улыбки, какой тетушка Бринкер попыталась развеселить своих бедно одетых детей в убогом домишке. Она пожалела, что, не считаясь с ними, так много говорила о своем горе. Покраснев и приободрившись, она поспешно вытерла глаза и посмотрела на детей так, как может смотреть только мать. Ну и ну, хорошенькие у нас разговоры. А ведь праздник святого Николаса вот-вот наступит. Немудрено, что пряжа колет мне пальцы. Слушай, Гретель, возьми эту монетку, и пока Ханс будет покупать коньки. «Купи себе вафлю на рынке». «Позволь мне остаться дома с тобой, мама», сказала Гретель, подняв глаза, блестевшие сквозь слезы. «Вафлю мне купит Ханс». «Как хочешь, дочка. И вот что, Ханс. Подожди минутку. Еще три ряда, и я закончу свое вязание. А ты получишь пару самых лучших чулок на свете, хотя пряжа чуть-чуть грубовато, и продашь их чулочнику на улице Хейренграхт». «Выручишь три четверти гульдена, если хорошенько поторгуешься. В такой мороз и впрямь есть хочется. Купи четыре вафли. Так и быть, отпразднуем день святого Николаса». Гретель захлопала в ладоши. «Вот будет хорошо. Ани Боуман рассказывала мне, как будут пировать в богатых домах нынче вечером. Но нам тоже будет весело. Ханс купит себе красивые новые коньки и вафель покушаем. Вот счастье-то!» «Смотри, не раскроши их, братец Ханс. Хорошенько заверни, да поосторожней засунь под куртку, а куртку застегни. «Конечно», — отозвался Ханс, приняв чрезвычайно суровый вид от удовольствия и сознания собственной значительности. «Ах, мама!» — вскричала Гретель в бурном восторге. «Скоро тебе придется возиться с отцом, а сейчас ты только вяжешь. Так расскажи нам все-все про святого Николаса». Тетушка Бринкер рассмеялась, увидев, что Ханс повесил на место шапку и приготовился слушать. Ни к чему, ребята», — сказала она, — «ведь я вам много раз о нем рассказывала». «Расскажи опять! Ох, пожалуйста, расскажи опять!» — воскликнула Гретель, усевшись на чудесную деревянную скамеечку, которую Ханс смастерил для матери в день ее рождения. Ханс тоже был очень непрочь послушать рассказ, но не хотел показаться ребячливым и потому стоял у камина с небрежным видом размахивая своими старыми коньками. «Ну что ж, дети, слушайте, но больше никогда не будем вот так зря проводить время среди бела дня. Подними свой клубок, Гретель, и вяжи носок, пока я буду рассказывать. Как говорится, уши на вас а сложа руки, не сиди». «Святой Николас, надо вам знать, замечательный святой». Он печется о благе моряков, но больше всего он любит мальчиков и девочек. Так вот, однажды, когда он еще жил на земле, один азиатский купец послал своих трех сыновей в большой город Афины учиться. — А что, Афины в Голландии, мама? — спросила Гретель. — Не знаю, дочка, должно быть, что так. — Нет, мама, — почтительно возразил Ханс. — Мы давно проходили это на уроках географии. «Афины в Греции?» «Пускай», — согласилась мать. «Не все ли равно?» «Может быть, Греция принадлежит нашему королю?» «Почем знать?» Так или иначе, этот богатый купец послал своих мальчиков в Афины. По дороге они остановились на ночлег в захолустной гостинице, решив снова отправиться в путь поутру. Ну вот, одеты они были очень хорошо. Может быть, в бархат и шелк, какие носят дети богатых людей, а кушаки у них были набиты деньгами. Что же сделал злой хозяин гостиницы? Он задумал убить мальчиков, да забрать себе их деньги и хорошее платье. И вот в эту ночь, когда все на свете спали, он встал и убил всех троих. Гретель стиснула руки и вздрогнула. А Ханс постарался принять такой вид, будто слушать про убийство и грабежи для него привычное дело. «И это было еще не самое худшее», продолжала тетушка Бринкер, медленно работая спицами и стараясь не сбиться со счёта петель. «Это было еще не самое худшее». Злодей-хозяин пошёл и разрезал тела мальчиков на маленькие кусочки, а потом бросил в огромную катку с рассолом, чтобы продать их под видом солёной свинины. «Ох!» — воскликнула Гретель, поражённая ужасом, хотя она не раз слышала эту историю. Ханс сохранял невозмутимое спокойствие и, казалось, думал, что в подобных случаях самое лучшее, что можно сделать, это именно засолить убитых. Да, он их засолил, и можно было сказать, что мальчикам пришел конец. Но нет. В ту ночь святому Николасу было чудесное видение — Он увидел, как хозяин гостиницы режет на куски сыновей купца. Спешить ему, конечно, было незачем, ведь он был святой. Но утром он пошел в гостиницу и обвинил хозяина в убийстве. Тогда злой хозяин признался во всем и упал на колени, моля о прощении. Он так раскаивался, что даже попросил святого воскресить мальчиков. И святой воскресил их, Спросила Гретель в радостном волнении, хотя отлично знала, каков будет ответ. «Конечно!» Соленые куски в микс срослись, и мальчики выскочили из катки с рассолом, целые и невредимые. Они упали к ногам святого Николаса, и он благословил их, и... «Ох, Господи, помилуй, Ханс! Если ты не уйдешь сию минуту, ты не успеешь вернуться до темна!» Тетушка Бринкер с трудом перевела дух, и совсем расстроилась. Ведь не было еще случая, чтобы ее дети когда-нибудь просидели вот так целый час при дневном свете, ничего не делая. И мысль о такой трате времени привела ее в ужас. Стремясь наверстать потерянное, она заметалась по комнате, спеша изо всех сил. Она швырнула брусок торфа в огонь, сдула невидимую пыль со стола и вручила Хансу довязанные чулки. Всё это в одно мгновение. «Но же, Ханс!» — сказала она мальчику, когда он замешкался в дверях. «Что тебя задерживает, милый?» Ханс поцеловал мать в полную щеку, все еще румяную и свежую, несмотря на все горести. «Моя мама лучше всех на свете, и я очень рад, что буду иметь коньки, но...» И застёгивая свою куртку, он бросил взволнованный взгляд на больного отца, скорчившегося у очага. Если бы я на свои деньги мог привезти из Амстердама мейстера, чтобы он посмотрел отца. Может быть, он помог бы? Мейстер не придет, Ханс, даже предложи ты ему вдвое больше, а и придет, все равно не поможет. Ах, сколько гульденов я когда-то истратила на лечение! Но милый добрый отец так и не пришел в себя. Божья воля. Иди, Ханс, и купи коньки. Ханс ушел с тяжелым сердцем. Но так как сердце это было молодо и билось в юношеской груди, то уже спустя пять минут он стал насвистывать. Мать сказала ему «милый», и этого было совершенно достаточно, чтобы превратить для него пасмурный день в солнечный. Голландцы, говорят друг с другом, обычно не употребляют ласковых обращений, как, например, французы или немцы. Но тетушка Бринкер в девичьи свои годы жила в Гейдельберге. где делала вышивки для одного семейства и услышанные там ласковые слова привезла сюда, в свою сдержанную семью. Эти слова она произносила только в порыве горячей любви и нежности. Поэтому ее фраза «Что тебя задерживает, милый?» снова и снова звучала, как песня в ушах Ханса под аккомпанемент его свиста. И мальчику казалось, что в пути его ждет удача.